ла 74. Тёмно-синий бронированный автомобиль Ральфа Шендера подкатил к стеклянным дверям и остановился, ожидая своего господина. Двое охранников встали возле дверцы, чтобы тотчас распахнуть её при появлении босса. Чуть поодаль, на отдельной площадке, ожидала ещё одна машина с шестью охранниками. Они тоже повсюду следовали за Шендером. Однако выходить и расшаркиваться перед ним в их обязанности не входило. С негромким шелестом разошлись стеклянные двери, и в сопровождении Инграма появился Шендер. Он на мгновение задержался на верхней ступеньке, оценивающим взглядом огибая свою территорию. а затем сбежал вниз и исчез в просторном салоне автомобиля. Заработали двигатели, и процессия тронулась. Сидевший на переднем месте охранник произнёс в рацию: "Первый пост, мы пошли. На первом всё в порядке". Охранник удовлетворённо кивнул. На первом всегда было всё в порядке. Ворота распахнулись, и главная машина понеслась вперёд. Замелькали чередой округлые фонари. изливавший на асфальтовую дорожку мёртвенно-бледный свет. Джа, нужно заменить здесь все светильники. Хорошо, кивнул Индром. А чем эти плохи? Свет от них какой-то неживой. А, ну это понятно. Сделаем, босс. Второй пост мы идём, послал запрос охранник. Я второй, всё в порядке. Охранник снова кивнул. На втором посту тоже всегда был полный порядок. Преодолев прилегавшую к штаб-квартире охранную зону, машина выкатилась на ярко освещённую улицу. Поворот прикрывала патрульная машина полицейских. Это и был второй номер в развлекательный комплекс SR, уточнил охранник, ведевший маршрутом. Да, Роналде, нужно растрясти жирок, утвердительно кивнул Ральф. Он не был толстым, но эта фраза ему нравилась растрясти жирок. Она звучала как надо. Третий пост. Мы подошли к дохлому шакалу. Понял. Предлагаю маршрут Б4. Годится. Эйрон, а почему ты сказал дохлый шакал? Поднял брови Шендер. Он был неприятно удивлён. Прошу прощения, сэр, смутился охранник. Просто в ходе команды раз третьего поста он домининец, а на их языке название пусетти звучит как шакал погибший на солнце 4 дня назад. Четыре дня назад, невольно повторил Ральф. Какой удивительный язык. Между тем, бежевый фургон третьего поста обогнал головной автомобиль и повёл его через город, прикрывая армированной рамой и десятком тяжело вооружённых пехотинцев, припрятанных в пассажирском отсеке. Установленный на фургоне сканер без труда включал на светофорах зелёный свет. И канвой, не останавливаясь, двигался в южную часть города. Я четвёртый, у меня чисто, сообщил пост, расположенный в пункте дорожной полиции. Его освещённая кабина стояла на мачте выше седьмого яруса городских развязок. На этот узел стекалась информация со всего района. Это существенно облегчало задачу перехвата подозрительных машин. Обожаю этот город, глядя на изливающийся с рекламных пано океан света, признался Ральф. Обожаю этот город и эту планету. А ты, Джо? Я тоже, босс. Таких городов ещё поискать надо. Слушай, а ты понял, что лопотал наш сегодняшний покойник? Вообще-то не особенно. Я больше смотрел за тем, чтобы он какой козырь из рукава не выдернул. Но его обыскивали дважды. Ну, мало ли. Я о нём таких вещей наслушался, что спокойно вздохнул лишь когда в окошко увидел, как труп в печи на тряпке разваливается. Только тогда и вздохнул свободно. Наплюй же. Пока нам карта в руке пошла, нужно пользоваться. Я тут несколько дел интересных наметил. Позже поговорим. Пятый пост в порядке. Доложили из массива небольшой лавровой рощицы. Шендер посмотрел в окно. Деревья росли на большой выносной террасе, однако все равно не верилось, что до земли еще не менее сотни метров, заполненных этажами улиц с пешеходами, светофорами и небольшими уютными кафе. «Шестой, что у вас?» «У нас спокойно», — отозвались наблюдатели с шестого поста, расположенного в долине скульптур, в небольшом скверике, где собирались авангардисты. Через мгновение сотрудник, сообщивший эту весть, качнулся и повалился на дорожку, по которой он прогуливался. Прикрывавший его напарник выглянул из-за уродливой композиции и тоже получил пулю. Группа длинноволосых художников, до этого шумно обсуждавших скульптуру, тотчас бросилась к упавшим. С первого сняли передающие устройства. А его напарника просто припрятали в кусты. Я шестой, раздалось в эфире. Небольшое дополнение. На развилке лучше уйти влево и пройти вокруг казино Эльдорадо. А что справа? поинтересовался координатор маршрута, сидевший в машине. В его голосе послышалась тревога. Ничего конкретного сказать не могу, но стоят две машины и возле них какая-то возня. Может и ничего серьёзного, но "Спасибо, шестой", ответил охранник, и на развилке бежевый фургон, а следом за ним и автомобиль заместителя директора свернули налево. Тяжело качнувшись на неровности дороги, в том же направлении проследовал замыкающий автомобиль с 6 Security. Их основная работа должна была начаться в пуссете, где Ральф Шендер намеревался немного развлечься. На большой площадке перед казино Эльдорадо было много автомобилей. И ковалька де Шендера пришлось сбавить скорость. Повернув ещё раз, машина оказалась в достаточно узком пространстве между зданием казино и клубом Butt and Nat. Неожиданно показавшийся впереди трейлер мясной компании загородил выезд из проулка. Фургон, который двигался первым, заскрежетал тормозами, и из распахнувшихся дверок начали выскакивать автоматчики. Рядом рванул заряд химической мины, и всё вокруг скрылось в клубах белого газа. "Давай назад", крикнул Инграм шоферу. Однако в тот же момент заднее колесо снесло выстрелом из противотанкового ружья. Со стороны площади у Кузино выскочил ещё один трейлер и с ходу протаранил замыкающую машину с охраной. Удар был такой силы, что автомобиль отлетел в сторону, словно мячик. Избив несколько парковочных счётчиков, уткнулся в стену. "Да что же это такое, Инграм?" закричал поражённый Ральф. "Сделай что-нибудь!" "Я вызываю подкрепление", сообщил отвечавший за маршрут охранник. Его напарник, Инграм и шофёр достали пистолеты и вертели головами. Однако клубы белого неизвестного газа уже обволакивали автомобиль, делая окружающий воздух непроницаемым. На фоне освещённых окон казино промелькнули тени. К пули непробиваемому стеклу приставили какую-то штуку, и она с грохотом пробила его стальным наконечником. "Не дышите", предупредил Инграм, когда неизвестное оружие брызнуло остро пахнущей жидкостью. "Ничего себе придумал", уже теряя сознание, подумал Ральф. "Как же можно не дышать?" Когда Ральф очнулся, Он не сразу смог вспомнить, что случилось накануне. В голове была странная пустота, к которой Ральф Шендер не привык. Обычно с самого утра у него роились мысли о деньгах, об очень больших деньгах и о ещё больших деньгах. Теперь же ничего этого не было, только отупение головы и усталость тела. Шендер оглядел низкие потолки Грязные тусклые лампочки и странные трубопроводы, уходящие со освещённого участка в бездонную темноту, пахло сыростью и частыми визитами неутомимых крыс. Ральф пошевелился и понял, что его руки прикованы наручниками к одной из труб, и поэтому он не может даже подняться с пола. Послышались шаги. и на свет вышел Дзефирелли. Шендер поднял на него глаза, но ничего не сказал. Он плохо себя чувствовал и решил, что бредит. «Ты можешь говорить, Ральф?» – спросил призрак. «Да», – довольно четко произнес тот. «Ты можешь мыслить?» «Не знаю», – после недолгой паузы признался пленник. «И все-таки ты постарайся», – Ральф молча кивнул. Ты узнаёшь меня? Да, ты Заферелли. Ты приходил ко мне в кабинет и нёс какую-то чушь про тёмные силы зла, а потом тебя убили. Значит, всё-таки убили, переспросил призрак. Да, и даже уже сожгли. Понятно. Много за меня заплатили. 200 миллионов, но ну, ещё не заплатили. Я не успел отправить телеграмму. Почему же не успел? Призрак позволил себе лёгкую улыбку. Если честно, я удовольствие растягивал. Ах, это. Зефирелли понятно лив кивнул. А сюда как попал, помнишь? Не. Помню, ехали в пусетте, а потом. Вспомнил, Ральф дёрнулся и поморщился от боли. Наручники крепко сжимали его запястья. Я вспомнил, как на нас напали. Значит, это были ваши люди? Да. А вы и стала бы двойник Заферелли? Ну, призрак потёр пальцем переносицу. В некотором роде, но настоящего двойника вы убили. Они помолчали. Шендер тяжело ворочил непослушными мыслями, но наконец сумел разобраться в ситуации. Поздравляю вас, мистер Заферелли. С чем? Вы разыграли меня как мальчишку. Но как вам удаётся найти смертника на роль своего двойника? Дзаферелли пожал плечами, словно размышляя, стоит ли говорить. Есть много людей, которым уже нечего терять. Так что стоит лишь придумать им стимул, и они с удовольствием пойдут на смерть, даже будут стремиться к ней. По полу возле Шендера пробежала крыса. Он вздрогнул и, увернувшись от грязного хвоста, застонал. Наручники снова причинили ему боль. "Випер", позвал Заферелли, и из темноты шагнул человек. "Освободи ему руки и подай стул". Сильные руки приподняли Ральфа, и он почувствовал, как стальные челюсти наручников ослабили свою хватку. "О, спасибо", поблагодарил Ральф, когда его посадили на грязный табурет. Пожалуйста, ответил Дзаферелли, продолжая стоять, прислонившись к турбе. Теперь вы должны меня выслушать, Ральф, раз уж вас сюда притащили. Да, я готов слушать, мистер Дзаферелли, туповато улыбнулся Шендер, который ещё надеялся, что это сон. Вернёмся к разговору, который вчера был прерван преждевременной кончиной моего двойника. Неужели тема будет та же? Да, та же, пообещал Заферелле. Итак, Ральф, не трудно заметить, что ты легко оперируешь цифрами в сотни миллионов. Большому кораблю большое плавание, ухмыльнулся Шендер. Но может так статься, что когда-нибудь и тарелка супа станет для тебя непозволительной роскошью, не замечая реплики Шендера, продолжил Заферелле. Что за бред? Ты когда-нибудь слышал о перволюдях? Да все об этом слышали. Эти рассказы особенно интересно слушать в юности. А слово "ураец" ты когда-нибудь слышал? Нет, покачал головой Ральф. Точно нет. Судя по сведениям, которые попали мне в руки, перволюди и урайцы ведут войну. Очень интересно. А ещё им помогают гоблины, хоббиты и некоторое количество гномов. Я угадал? И чтобы сообщить эту новость, вы угробили своего двойника, а потом похитили меня из машины? Не спеши с выводами, Ральф. Ты ведёшь себя так, будто в лифте тебе приспичило в туалет. Но это же паранойя, Колин. Выгородите чушь. То, что я говорю тебе, парень, напрямую связано с сохранностью твоих вкладов, терпеливо, не повышая голоса, произнёс Джиферелли. Это как? Тут же заинтересовался Ральф. Сохранность вкладов была его кровоточащей раной. Случалось, он не спал ночами, опасаясь, что кто-то выкрадёт его коды. А очень просто. Зефирелли отошёл от трубы и принялся расхаживать перед Шендером. Представь себе вторжение в наш мир, где ОАЭ, без сомнения, играют лидирующую роль среди других государств. Мы станем одной из колоний, банковская система рухнет, а нам предложат пользоваться оккупационной денежной единицей. Так кто же может вторгнуться? Урайцы, Ральф, те самые урайцы, которые уничтожили все население планет прибрежных миров, разнесли в щепки конвой мистера Хубера, а также сопровождавшую его группу кораблей 6-го ударного флота, приписанного к базе Нордстоун. Откуда эти сведения? Почему же я ничего не знаю, занервничал Ральф. Упоминание об обрушении банковской системы навело его на трудные размышления. К банкам Ральф испытывал особую привязанность. Позволь я продолжу, и ты найдёшь ответы на свои вопросы. Итак, 4 года назад судно Калибри заблудилось в аномальных развалах недалеко от прибрежных миров. Их вынесло в незнакомый район космоса. где они подобрали с полуразрушенного судна живого человека. Это был военный, и он рассказал экипажу о войне перволюдей с урайцами. По прибытии домой Калибри первым делом причалил к спасательной станции Гонза-X. Скорее туда прибыли дознаватели из прокуратуры, эксперты и врачи. Одним словом, и списали кучу бумаги. Но впоследствии всё это богатство бесследно исчезло. Свидетелими тоже произошло несчастье, они умерли от неизвестной болезни. Врачи, которые эту болезнь диагностировали, тоже умерли от неё, но значительно позже. Не убереглись и следователи военной прокуратуры. Кто-то неловко оступился на лестнице, другие подавились мороженым. Чистая работа, произнёс Ральф. Не слишком чистая, не согласился Дзаферелли. Скорее наглая работа, но спроси меня, кто этим занимался. Кто? Шендер даже подался вперёд, заинтригованный рассказом Заферелли. А я не знаю, сказал тот, разводя руками. Могу лишь предполагать, что это были те, кому не нравились сказочки про перволюдей и урайцев. Мало того, дорогой мой друг, совсем недавно в моих руках был свидетель, который тоже оказался в теме. «И что? Его похитили, а я потерял много своих товарищей». Шендер ничего не сказал. На его прежде беззаботном лице отразилось глубокое раздумие. «Откуда сведения, что на прибрежных мирах уничтожено население?» «В фирму Эль Прапор не поступило ежегодной заявки на семена. Хозяин, понятное дело, решил связаться с несколькими общинами». чтобы выяснить, почему они ничего не заказывают, но никакие каналы связи не работали. Спутниковая корпорация также не доумевает. Община Новой Каледонии ей были заказаны расчёты на у спутника. Но теперь Новая Каледония как воды в рот набрала. Тебе мало этих фактов? Ну, тогда ещё один. Суда треугольника больше не суются в прибрежные миры. не рискует ходить даже в соседних районах. «Да-а-а-а», – протянул Ральф и почесал затылок, – «вот тебе и да, а ты, главный человек в контрразведке, пребываешь в неведении». «Так что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Не знаю. Это ты, а не я вхож в министерские кабинеты». «Вот и подумай, нужно ли, чтобы какая-то неподконтрольная тебе служба...» делала из контрразведчиков полных болванов. Да ещё при этом покушалась бы на безопасность банковских вкладов. Так, может, мне поговорить с министром Мудли? Не знаю, Ральф, право выбора остаётся за тобой. Виппер Андрей позвал Зефирелли. Приведите второго. Шендер отвлёкся от своих мыслей и глянул туда, откуда доносились шаги. Вскоре в скоре освещённом пятне появились двое людей Зефирелли. которые вели под руки Инграма. Кто это, Ральф ткнул Заферелли пальцем в второго пленника. Это Джо Инграм, мой друг и правая рука. Правая рука, повторил Заферелли, словно взвешивая слово на весах. Потом достал из кармана пистолет и, подняв его, прицелился в Инграма. Ральф был уверен, что Заферелли блефует, однако тот выстрелил. Конвоиры отпустили пленника. И бедняга повалился на грязный пол. "Придётся тебе обойтись без одной руки", прокомментировал Заферелли. "Но зачем?", спросил поражённый Шендер. Он делал больно другим, но сам не выносил подобного обращения. "Как зачем, Ральф? Ведь ты сказал, что он твой друг. В этом всё дело. Не мог же я убить человека, который тебе безразличен?" Они как-не-как отомстить за своего двойника было бы неприлично. Мы агенты, и люди с холодной головой, но признаюсь, не лишены некоторых пережитков. Я могу идти. Иди, Ральф, тебе туда. Зеферелли махнул пистолетом в дальний конец подвала, упрёшься в дверцу, которая выведет тебя на улицу. Ральф сделал несколько шагов, потом обернулся и пригрозил. Но я теперь буду мстить тебе, Колин. Едва ли, Ральф, на лице Зеферелли появилась жёсткая улыбка. Если когда-нибудь ты действительно убьёшь меня по-настоящему, ты сделаешь это за деньги. Только за большие деньги.